Вот ты с ними и разговаривай. Только не забудь купить по пол-литра для каждого, иначе у вас разговора не получится. Марина, жалобно сказал папа, я всем доволен, только у меня действительно ничего не получится с дядей Колей. Мне кажется, мы с ним говорим на разных языках. Да, а я говорю с ними на одном языке. Язвительно, сказала мама, на простом русском языке, который тебе, видимо, недоступен. Папа пристально посмотрел на меня и тихо сказал, «Знаешь, Лёва, тут дело зашло слишком далеко. Тебе лучше погулять, посмотреть окрестности, а шкаф мы передвинем как-нибудь в другой раз». Я вздохнул и послушно вышел во двор. Там я сразу увидел Серёгу Маленького. Он в одиночестве катал железную машинку по скамейке. "Госко прибавь, товарищ!» — говорил Серёга сам себе солидным голосом. «Есть прибавить!» Отвечал сам себе Серега и начинал катать машинку быстрее. На голове у Сереги была классная кепка с зеленым полупрозрачным козырьком из пластмасс. Я снял у него с головы кепку и стал смотреть сквозь козырек на вечернее солнце. Серега заплакал. — Отдай кепку, гад хныкал он, мамка заругает. Я предложил ему посмотреть на солнце сквозь полупрозрачный пластмассовый козырек. Серега застыл в восхищении. — Зеленая твою мать! — в восхищении сказал он. Зеленое солнце расплавилось в козырьке, расплылось в улыбке, а растаяло, как сливочное масло зеленого цвета. — Тебя как звать? — спросил меня Серега. — Лева, — сказал я и отдал ему кепку. — А я Серега из пятьдесятой квартиры, — сказал он значительно. — Будешь приставать, дам рыло. — Все понял, пижон. Мы дружили с ним в те короткие минуты, или даже, можно сказать, мгновения, когда матери выпускали нас на улицу. Мы прилипали к занозистому штакетнику и сквозь щелку наблюдали, как ревет бульдозер, качат рабочие, и клубится серая строительная пыль. Там дальше, в старых дворах, жила знаменитая Пресненская шпана, которая нас пугали родители, что мы никуда не убежали. А у нас двор был новый, очень грязный, но просторный и светлый. Задирая голову, мы с наблюдали, как над нашим городом и домом плывет длинный клюв строительного крана, «Большой какой, скотина!» — возбужденно говорил Серега. «Давай в котлован полезем, а?» — предлагал я. «Там иногда клад можно найти». «Нельзя! Нельзя мне! Мамка заругает!» — вздыхал Серега. «А ты давай, есть тебе штанов, не жалко!» «Не могу сказать, что мне было так уж жалко штанов. Просто котлован был такой глубокий, что страшно было даже думать о том, как я тут буду вылезать». Иногда приезжали новые жильцы. Их привозили маленькие грузовики-полуторки с откидным бортом. А тут выгружали вещи. Чемоданы, узлы, торшеры, игрушечных деревянных коней, иногда пианино, а также шкафы, кресла и прочее барахло. Мы в новую квартиру купили новую мебель, и я этим страшно гордился. — У нас знаешь, какая мебель, — гордо говорил я Сереге, — ГДРовская, полированная. Мы все деньги на нее потратили. Ну и пошел в жопу своей мебелью. — спокойно говорил Серега. — А моего отца зато машина есть, понял? Отец у Сереги был шофером. Он научил его ругаться. Мне кажется, он это сделал нарочно, Но ругался Серега действительно здорово. — Ну, чё вылупился фраер? — говорил он мне бывало в сумерках наступающего лета. — Не видишь, я отдыхаю. Серега ложился на лавочку, укладывал руки крест-накрест и говорил себе сам густым шоферским голосом. — Мать, пиво мне принеси! Слышишь, я сказал? — Да, слышу, слышу, — отвечал сам себе Серега и поворачивался на бок, подложив локоть под голову. — Хорошо, — говорил он и закрывал глаза, и тихо про себя добавлял. — Просто зашибись, какая жизнь! Из подъезда выходили разные люди, хлопая дверью. Сантехники, плотники, грузчики, электрики. Они вносили унитазы, втаскивали ванны, тащили шкафы и коробки. Обратно иногда с отвращением несли обломки чего-то. Мы с Серегой внимательно следили за их напряженной трудовой жизнью. Рабочие бывали хмурыми, возбужденными, злыми, веселыми, но, пожалуй, никогда не были спокойными. Они на ходу пили кефир и жевали хлеб, На ходу пересчитывали деньги, на ходу курили и ругались с матом, на ходу соображали на троих, видимо, также на ходу работали. Дом становился все более заселенным, шумным, жилым, и наша с Серегой жизнь как была, так оставалась у лавочки. Однажды мне это надоело, я сказал, «Серега, давай курить».